Глава шестая. Несмотря на то, что ночью мне снились и дымовой в образе девочки, и Синаида в виде призрака, выспался я вполне неплохо. И все же образовавшаяся череда беспокойных дней настораживала, заставляя подспудно ждать очередной паксти. Когда заканчивали утреннюю тренировку, все время косился в сторону ворот. Не явится ли какой курьер? Не явился так что к завтраку я спустился успокоенным и с ясным взглядом в будущее. Дела на сегодня запланировано не было, так что остался дома с намерением разобрать скопившуюся документацию от бухгалтеров «Синема-концерна» и присланную финансовым директором Омского сборочного завода. Убедившись, что все мои прогрессорско-инвестиционные проекты работают исправно и приносят неплохую прибыль, я выбрался под солнышко во двор к своим домочадцам. И стар, и млад, и даже усата полосат расположились на большой лавочке, ведя неспешную беседу. Дед поучал мальца жизни, а мудрый кот подфыркивал в нужных местах. Я присел с краешка, но включиться в воспитательный процесс не успел. В калитку постучался почтальон. Чиж быстро сбегал за свежей корреспонденцией и принес ее мне. Тупинский вестник проявил удивительную расторопность и на первой же странице поместил полную мрачной интриги статью о некоей Зинаиде проскуренной. В всем опусе раскрутили жуткую историю, в которой онная девица прямо в неглеже явилась на кладбище, где и пыталась разрыть могилку недавно усопшего ребенка. При этом вопила на всю округу, пытаясь выпросить у покойницы прощения за то, что утопила ее в ванной. Также просила не приходить к ней по ночам. Откровения явно скорбный умом девицы до да заикания перепугали не только многое повидавшего кладбищенского сторожа но и вившегося на свист сторожа околоточного вдвоем они попытались оттащить умалишенную от могилки но та вырывалась и даже кусалась а еще оба мужчины утверждали что видели призрак покойного ребенка статья получилась впечатляющей Автор не только нагнал жути, но и вспомнил о недавней трагедии в доме, где проживала дочь купца Куприянова с супругом. Репортер явно губил свой талант, работая в уездном издании, а не творя мистические романы. С призраком он, конечно, загнул, дымовой на кладбище точно не явится. Они покидают свои дома крайне редко, да и отлучаются очень недалеко. Меня интересовал другой вопрос. Это подручные копца отвезли где-то убийцу на погост? Или она сама туда явилась?» Отложив газету, я взялся за письма. Он их имелось в наличии аж две штуки. Первым было приглашение на благотворительную ярмарку. Еще бы они упустили возможность вытрясти из меня немного денег. Много этим клушам я не дам. И без них найду, как помочь тем, кто нуждается. Сам удивился тому, что письмо вызвало укол раздражения. В последний год приглашали только вот на такие мероприятия. Дни ангела, свадьбы и просто званые вечера обходили меня стороной. Конечно, если не считать празднеств в доме судьи. Явной вражды топинская элита не выказывала. При встречах все доброжелательно раскланивались, но все же не решались проявлять, так сказать, официальную симпатию. Боялись, вдруг моя вражда с императрицей выйдет им боком. Я их, конечно же, не винил но все равно не очень приятно чувствовать себя белой вороной. Второе письмо обратного адреса не имело. Оно тоже содержало приглашение, но совсем иного толка. Однако, хмыкнул я, прочитав послание. «Что-то интересное», — с показным равнодушием поинтересовался Корней Васильевич. «Меня тут приглашают на свидание в Соловьиную рощу». «О, как!» — не особо удивился старик. «Небось, ваш вертихвостка?» «Корней Васильевич, вот не понимаю я вашего ворчания. Можно подумать, сами в молодости не заводили интрижек». «Так кто я?» — не унимался старый вояка. «Кто же прикнет мужика, попавшего в солдатчину, ежели он пристроится под бачок к скучающей вдовушке? А вам, Игнат Дормедоныч, самое время жениться да детишек завести. Неужто до старости один куковать собрались? Кому миллион свои оставите?» «Найду, кому», — улыбнулся я а пока все же откликнусь на приглашение, тем более обещают увлекательную поездку. «Увлекательную?» Тут же встрепенулся Чиж. «Да, улыбнулся я, глядя на воспитанника, поэтому тебе там делать нечего. И вообще, я до вечера собираюсь сидеть дома, так что можешь прямо сейчас идти по своим делам». «Понял», — оживился Осип, «кое-что захвачу и побегу». Вскочив с лавки, он убежал в дом. «Вот вы неугомонные!» — вздохнул Корней Васильевич, явно вспоминая свою молодость. не небось к зазнабе какой побежит!» Что-то разворчался наш старик. Интересно, как бы он отреагировал на вечеринке у бассейна с девчонками в бикини, которые любил устраивать мой начальник в другой реальности? Думаю, Корней вполне мог побежать за батюшкой, чтоб тот совершил массовое изгнание бесов. Кстати, мысль не так уж плоха. «Нет, я не о том, чтобы позвать гулящих девок и обредить их в бикини, а насчет бассейна, да, с гидромассажем...» Помечтав пару минут под ласковым весенним солнышком, я ушел в кабинет, где посвятил несколько часов чтению парочки новых сценариев, которые Серж отобрал из той горы Макултуры, что шлют ему со всех концов страны. Чтиво неожиданно увлекло. Особенно история о компании сибирских гимназистов, раскопавших старинный тюркский курган, и нашедших там мумию, увешанную золотыми украшениями. Расхитители гробниц радовались свалившемуся на них богатству ровно до того момента, как мумия ожила да начала жрать их почем зря. В принципе, почти стандартный ужастик из моей родной реальности, но кое-что все же зацепило. В группу кладоискателей затесался бывший семинарист, и он молитвой и крестным знамением сумел успокоить монстра правда при этом спас только одного товарища из десяти. А что если чуток переделать историю и ввести в нее некоего святого отшельника? Так можно и задобрить церковников, и навешать им лапши на уши, что этот фильм послужит предостережением всем и каждому о том, что связываться с мистиком себе дороже. Да под таким соусом есть шанс подать и съемку частичной трансформации оборотня. И даже незавершенный процесс даст картинку, от которой любой голливудский гример удавился бы от зависти на одной веревке с художником по спецэффектам. За этими планами и фантазиями прошел почти весь день. Даже на обеде я сидел задумчиво и жевал без аппетита. А когда большие часы в гостиной пробили пять полудни, пришлось стряхивать с себя творческое наваждение и приступать к сборам. Я, конечно, не кисейная барышня, чтобы по несколько часов вертеться у шкаф с одеждой, но задуматься все же пришлось. Хочется выглядеть хорошо в глазах дамы, при этом чувствовать себя свободно в условиях пикника. Остановился на полувоенном стиле. В старом охотнике даже пояснять ничего не пришлось. Распорядитель, едва увидев мой наряд, тут же заверил, что сей момент будет все собрано для пикника в лучшем виде так оно и оказалось. Я лишь успел посмаковать неплохой ореховый ликер с кофе, как рядом материализовался половой с увесистой корзиной, он же и отнес припасы в пармобиль. В романтическом послании, конечно, была сохранена интрига, особенно отсутствием подписи. Но я совершенно не удивился, когда у цветочного павильона рядом с пассажем заметил фигурку Риты в легком серебристо-сером платье. Конспирации не помогла даже шляпка с густой вуалью. Подъехав к зарослям сирени, окружавшим павильон, я хотел выскочить, чтобы открыть Рите дверь, но она сама впорхнула в салон, благо это непопулярные у местных модели с маленькими высоко расположенными дверцами. Рита была не особо разговорчивой, и ее настроение явно не соответствовало всему романтическому мероприятию. Но я решил не лезть ей в душу. Ехать нам не так уж далеко... А там наверняка все встанет на свои места. Лишь спросил, когда мы приблизились к одному из самых романтических мест в окрестностях Топинска. «Куда поедем?» «На ручей», — со вздохом ответила моя спутница. При других обстоятельствах я бы даже заподозрил перспективу серьезного разговора на не самые приятные для мужчин темы. Выбор конечной точки не особо удивил. Соловьиная роща – это обширная локация, расположенная между городом и навивающими тревожные мысли пространствами с тылой топи. Сюда, для большего накала чувств, отправляются только самые отчаянные влюбленные парочки, да и то в основном на южную опушку, ведь соловьиное пение и оттуда прекрасно слышно. Те же, у кого от чувств совсем сносят крышу, могут забраться и поглубже, а на ручей ездят только романтики-экстремалы чтобы на двоих разделить будражащий кровь приступ замешанного на страхе восторга. На самом деле опасность северной окраины соловиной рощи сильно преувеличена. Там при наличии револьвера и твердой руки бояться нечего. Судя по всему, Рите об этом было известно. Уходившая в рощу грунтовая дорога через пять сотен метров завиляла вдоль русла ручья, а затем мы оказались у небольшой запруды, окруженной зарослями сибирской акации. Пыхнув паром, машина замерла у стоящих рядом с водой вкопанных в землю резных лавочек. В этот раз Рита не спешила открывать дверцу, явно дожидаясь, когда я обойду паромобиль и сделаю это сам. Но едва девушка оперлась на мою руку, чтобы выбраться из салона, мне тут же пришлось толкать ее обратно. Треск кустов за спиной ничего хорошего не предвещал на безопасность Риты пришлось потратить драгоценную секунду, так что, развернувшись и увидев двух бородатых мужиков с топорами, я решил не геройствовать и тут же активировал крылья. Решительный рывок незнакомцев замедлился, что дало мне возможность уйти от удара первого супостата и рванув его за руку подставить бедолагу под топор второго разбойника, а затем еще и жестко двинуть в подбородок бородачу, так и не успевшему осознать, что его оружие увязло в теле напарника. Когда мир ускорился и наполнился чужими воплями, мне осталось лишь шагнуть назад, оценивая образовавшуюся куча мала. Раненый вопил, как резанный. Впрочем, почему как? Топор товарища очень глубоко вошел в тело бедолаги, а хозяин оружия, лишившись сознания, навалился сверху. Чтобы не слушать все эти вопли, я ударил ногой в неопрятно волосатую голову, добившись наконец-то благостной тишины. Благодаря этому удалось услышать размеренные хлопки, издаваемые странным зрителем. «Браво, Игнат Дармидонтович!» — с ленивой надменностью провозгласил господин, явно одетый не по сибирской моде. Его фронтоватый наряд совершенно не подходил для столь глухих мест. «А я ведь не поверил, что вы способны на подобные трюки!» Этого благура я слушал в полухо, потому что был занят делом. Смотрел, не пострадала ли Рита и параллельно доставал револьвер из плечевой кобуры. «Не стоит так дергаться, ваше благородие», — с показным пренебрежением заявил незнакомец, глядя в дуло моего револьвера. «А еще лучше опустить-ка оружие, иначе мой друг, который сейчас целится в вас из карабина, может неправильно истолковать ваше намерение. Парень он резкий, но стреляет быстро и точно» а так как крылышки у вас уже подрезаны, шансы спастись попросту ничтожны». «Да уж, незнакомец подготовился хорошо. Нападение ворнаков с топорами явно имело намерение лишить меня магического козыря. Теперь шансов вывернуться действительно намного меньше, особенно если не видеть стрелка и даже не подозревать, в какой стороне он находится. Эти выводы заставили меня опустить револьвер». «Вот и чудесно!» — ехидно улыбнулся Франт. «Знаете, Игнат Дормидонтович, я немного удивлен. Вас описывали как осторожного и опасного соперника, а вы так бездарно попались в медовую ловушку». После этого незнакомец чуть приподнял котелок, приветствуя мою спутницу. Рита сидела в машине с прямой спиной, словно кол проглотила, и смотрела куда-то в пустоту. «Что вам угодно, милостивый государь?» Решил я прекратить эти клоунские расшаркивания. «О-о-о!» хищно оскалился Франт. «Всего лишь передать привет от одной очень влиятельной особы, которая крайне недовольна вашим хамством». После этого заявления незнакомец замер, пристально вглядываясь мне в лицо. Пауза затянулась, и улыбка моего собеседника стала какой-то неестественно резиновой. Похоже, после слова «хамство» должно было произойти некое событие, которого он так и не дождался. «Знаете, любезнейший», копируя ехидную манеру речи соперника, сказал я, «медовая ловушка хороша только тогда, когда расставляющий ее мужчина полностью уверен в том, что умнее женщины, которую использует». Точкой в этом предложении послужил выстрел моего револьвера. Пуля пробила плечо пытавшегося достать оружие фронта, а через мгновение из кустов выскользнула зеленая мохнатая фигура, принявшаяся спора вязать супостата. Я же подошел к машине и взял Риту за руку. Испугалась? «Очень», — прошептала девушка и тут же мелко задрожала. Пришлось ее обнять. «Нужно отдать должное», — успокоилась моя подруга быстро. За это время еще один лохматый пришелец помог первому упаковать залетного фронта, а затем они принесли второго пленника. «Этот явно из сибирских охотников, и действительно не промахнулся бы. Будь у него шанс выстрелить». Следом за лохматыми насильщиками шагал недовольный Чиж. «Похоже, моему воспитаннику не дали поучаствовать в активной фазе операции, вот он и дуется». «Все нормально, Харитон?» «Конечно, ваше благородие», — сбросив капюшон маскировочного костюма, заулыбался казак. «Правда, охотник что-то учуял, но было уже поздно». «Молодцы, станичники!» «А то!» — еще шире оскалился казак. Его друг и напарник Тихон, как обычно, промолчал. Он вообще не очень любил говорить, что только подчеркивало его умение двигаться совершенно бесшумно в любых условиях. Этих двоих я заприметил еще в бытность командования отделом по присмотру за добычей и распространением дурманищих зелий. Они же вместе с чижом обучались у мастера и то. Парни надежные и проверенные в серьезных делах. На чем они приехали? спросил я, забеспокоившись, что Франт нанял извозчика в городе и придется решать, как поступить с неудобным свидетелем. На телеге одного из вот этих, ответил Харитон, кивнув в сторону, пока еще не пришедших в сознание Варнаков. Чуть подумав, я подозвал Чижа: Осип, отвезешь башню домой и сразу возвращайся. Парень понятливо кивнул, но за руль не спешил понимал, что нам с Ритой нужно перекинуться парой слов. Девушка успела окончательно прийти в себя и даже сумела изобразить улыбку. «Ты просто умничка», — улыбнулся и я. «Сколько хоть дали?» Тема денег тут же добавила ей уверенности. «Две тысячи выторговала», — горделиво заявила девушка. «Потребовала вперед и спрятала в библиотеке». «Неплохо», — с искренним уважением отметил я. «Это ее зарплата лет за семь, как минимум». Наскоро попрощавшись с Ритой, я вернулся к пленникам. Тихон как раз привел унылую лошадку, запряженную в простецкий воз. Представленная картина того, как Франт едет на дело в этом убожестве, вызвала у меня мимолетную улыбку. Лихача он себе позволить не мог, потому что извозчика потом пришлось бы пускать под нож, а этих двоих не жалко никому, ни залетному киллеру, ни мне. Как только промобил исчез за ближайшими кустами, Я кивнул Тихону, и он быстро вскрыл глотки начавшим приходить в себя варнакам. Франц задергался и замучал, пытаясь выплюнуть кляп. Видно, понял, что никто не собирается вести его в полицию. Стрелок угрюмо молчал и сверлил меня взглядом. «С этим решим, когда выслушаем откровения предводителя шайки. Все тела, как живые, так и не очень, забросили на телегу и отправились в путь. Благо, тут было не так уж далеко». Встретить случайных свидетелей не боялись. Так глубоко в сторону топи простые обыватели не заходили, а если наткнемся на бирюка или шатуна, то тоже не беда. Вот уж кто не стремится лезть в чужие дела и умеет держать язык за зубами. К нужному нам месту ехали минут пятнадцать. Тела ворнаков так и остались на телеге, а вот парочку живых подтащили поближе к яме под невысоким кустиком с примечательными листьями не самого здорового вида казалось, что куст сильно болеет. О том, что такие ямки нужно обходить стороной, знает каждый малец в Топинске. А вот обоим залетным убивцам сей факт явно неизвестен. Угрюмый Тихон, стремительно орудуя кинжалом, освободил фронта от пут. Причем вынул даже кляп. Но ни дернуться, ни крикнуть, пленник не успел. Сильный толчок отправил его не в такую уж глубокую яму, и вещать он начал уже оттуда, «Что вы себе позволяете?» — возмутился незваный гость и попытался выбраться наверх, но с удивлением понял, что не может этого сделать. Его ногу оплел шустрый, словно щупальце осьминога, корешок, а за ним последовали второй и третий. Удивление пленника продлилось всего пару секунд, но их хватило, чтобы шансов на побег из ямы уже не было. Еще через пару секунд десятки корешков спеленали жертву, и подтянули ближе к корневищу куста. Глаза человека, который чувствует, что его пожирают заживо, наполнились паникой. «У вас, смелейшие, есть меньше минуты, чтобы начать говорить?» «Нет!» На секунду гордость взяла верх над животным страхом, но тут же отступила. Оно и понятно. Корешки не только оплетали тело жертвы, но и запускали ей под кожу тонкие стрекала, которые сразу принимались высасывать кровь. «Вон как налились краснотой и соком желтые до этого листья странного кустика!» Пленник уложился меньше, чем в минуту и сдал нам все и всех. Увы, моя робкая надежда, что стрелка-сибиряка наняли в темную, не оправдалась. Он знал, куда и зачем идет. За моей жизнью. «Вытащите меня, я же все сказал!» Дергаясь в живых путах, вопил бледный как смерть пленник. «Сам выберешься», — спокойно ответил я. Да, этот куст был известен любому жителю нашего города, который хоть немного интересовался эндемиками с тылой топи. И все знают, что пососун опасен разве что для детей. Да и то, если разрастется до серьезных размеров. Этот куст не очень мощный, и как только заберет свою не такую уж большую кровавую дань, тут же успокоится. Так оно и произошло. Еще через десяток секунд корешки ослабли, и Франт попытался выбраться наружу, И все же рана в плече, купе с кровопусканием, не осталось без последствий. Он с трудом выпутался из опавших кореньев, а вот покинуть яму без посторонней помощи никак не получалось. По моему кивку Тихон протянул киллеру левую руку, и как только изрядно помятый и испачканный франт выбрался наружу, правой вогнал кинжал ему под грудь. Что же, теперь осталось сделать еще кое-что, чтобы поставить точку в этом деле. Я повернулся и посмотрел на связанного стрелка. Он все время молчал, так что кляп не понадобился, но теперь все же решил заговорить. «Позволь уйти по-людски». Да уж, задачка. Только после его слов я ощутил всю абсурдность ситуации. Еще совсем недавно убийство и кровь вызывали во мне ужас, но после того, как прошел через схватки с нечистью, гостеприимство Дракулы и прочую жуть, все как-то смазалось. Убийство человека уже не казалось чем-то невозможным и потрясающим основой мироздания. Увы, такое отношение к бытию являлось одной из составных частей профессиональной деформации моей новой ипостаси. За последние двадцать минут по моему приказу убили трех человек, и найти оправдание для такого зверства оказалось необычайно легко. Они пришли за моей жизнью, так что поставили на кон свои и проиграли. Все честно. Но вот сейчас, наросшая за последние годы нравственная броня, почему-то дала трещину. Возникла необходимость принять ответственность за свои решения, а не просто отдавать приказы. «Тихон, развяжи его и верни нож!» В ваше благородие тут же встревожился Харитон. «Ежели хотите сделать все по чести, то давайте я с ним сойдусь!» «Нет, Харитон, я сам. Так нужно!» Пока мы шептались, Тихон быстро развязал пленника и воткнул в дерн его же охотничий нож. Свой кинжал я носил в той же сбруе, что и пистолет, но под правой рукой. Сибиряк хищно прищурился и начал обходить меня, выигрывая время, чтобы размять затекшие конечности. И все же он прекрасно понимал, что долго играть с ним никто не станет. Чем дольше тянуть, тем больше шансов просто получить пулю в голову. Так что атака последовала уже через десяток секунд. Сибиряк рванул вперед таким хитрым подскоком, что мне с трудом удалось уйти от первого выпада, провернувшись вокруг своей оси по встречному курсу за спиной противника. Но и тут он не оплошал, а нырнул куда-то вниз. Извернувшись, словно уж. Сибиряк распрямился и снизу вверх ударил меня под челюсть. Лишь откинув голову максимально назад, я избежал ранения. За промах он заплатил, получив хук, сжимающего кинжал кулака в челюсть, От удара его голова дернулась вверх и влево, но вскрыть обратным ходом глотку этому шустрику у меня не получилось. Его отскок оказался обманкой. За этим тут же последовал еще один сюрприз. Бездарно пропущенный удар ногой в живот отбросил меня назад. Из обратного кувырка я вышел грамотно, но когда поднял глаза, то увидел наваливающегося на меня сибиряка и острие его клинка. Отвести удар было попросту нечем, потому что обеими руками я как раз отталкивался от земли. И тут тело моего противника почему-то повело. Его удар ушел чуть в сторону, едва не пропахав мне лицо. Упускать эту возможность было нельзя. Моя правая рука вместе с зажатым в ней кинжалом резко ушла вверх и вогнала клинок под левую грудь сибиряка. Уже отскочив, я попытался выровнять сбитое шоком дыхание и понял, что ни чудом, ни тем более поддавками здесь и не пахнет. Тихон как раз подошел ближе и выдернул из спины сибиряка свой кинжал. Да, не спортивно, и совсем не благородно, Но мне плевать, поэтому я лишь благодарно кивнул расторопному казаку. Добивать сибиряка не пришлось. Обе раны оказались фатальными, так что жизнь уже ушла из тела несостоявшегося киллера». Не став изображать из себя барина, я вместе с казаками принялся срезать одежду субиенных, затем мы оттащили голые тела в заросший кустарником овраг, до завтрашнего утра там и костей не останется, все растащат местные обитатели. Даже если не придут волки, то справятся ребятки размером помельче, но точно не уступающие серым санитарам ни в прожорливости, ни в зубастости. Все барахло, казаки, не разбираясь, свернули в один ком и погрузили на телегу. Дальше с трофеями они справятся и сами, не впервой. Лишь привезут мне документы и непонятные вещи, коль он и найдутся. Закончив с заметанием следов резни, мы на той же телеге отправились обратно к ручью в Соловьиной роще. Чиж еще не вернулся, так что я уселся на сделанную неизвестным доброхотом лавочку и принялся смотреть на подкрашенное закатным солнцем небо, едва видневшееся сквозь заросли акации. Словно дожидаясь именно меня, в роще запели соловьи, провожая этот суетный день. «Да уж, романтика, Кимору мне в тещи!»